Вилен ещё раз вылил воду, набрал из колодца новой, процедил её через тряпку и тут же вернулся в деревянный дом, заметно кренившийся в бок. Он подошёл к сеной лежанке, заменяющей кровать, и опустился на колени возле старика, растянувшегося там. "Зачем ты со мной возишься, парень?" с недоумением спросил крестьянин. Молодой человек не ответил, только ещё раз промыл отёчную зияющую рану на ноге. Она уже не воняла, как в первый день, и Велена это радовало. У меня же даже денег нет, простонал старик. Я денег не беру, спокойно ответил Веля, обрабатывая края раны. Если хотите, мне как-то отплатить, расскажите лучшую историю. Какую историю? Любую. Я не знаю ни сказок местных, ни легенд. Что угодно будет мне ново. Он просто хотел изучить рану в глубине, быть может, даже что-то удалить. Просто уже знал, что его пациент, натура выдержанная и ни тес ни звука, что бы ни случилось, но голос дрогнет против воли, если он будет что-то говорить. "Ну что ж", прошептал старик, чувствуя, как в рану снова заливали что-то, от чего нога холодела. "Про основание Рейнера сказать тебе, что ли?" Звучит неплохо, усмехнулся Атрах, действительно, естественно интересуюсь только своей работой. Когда-то давно, когда не было ещё королевств, а были лишь хранители долин, жил Нелиар. Он был хранителем, молодым, но добрым, не самым мудрым, но достаточно умным, чтобы просить советов у мудрейших, потому его долина процветала, и люди её были сыты. а за ухоженную землю бог Долин даровал ему добрую погоду и богатый урожай. Это вызывало зависть других хранителей, и однажды они решили убить Нелиара, а земли его поделить. Позвали они его на обед, а когда хотели нанести смертельный удар, добрый Нелиар вспыхнул настоящим пламенем, опалив все вокруг, только часть его одежды осталась, а тело осыпалось прахом. Обрадовались злые хранители. Они не знали, что то богиня солнца спасла его, забрала за сердце доброе и вернула на землю в одеянии белом, золотом расшитом, одарив знанием и силой особенной. Никто больше не мог оспорить власть его и мудрую волю. Тогда и стал хранительный Леар королем земель, и именовали его королем солнцем, что в древности звучало как Рен-Ро. Злые хранители стали герцогами ему покорными, а на том месте, где возродила его богиня солнце, воздвигли храм с башней до небес, а вокруг храма вырос город королей Рок-Рен. С тех пор неизменно столица и род королей. — А мне казалось, что покойный король был Даргус-Рен, а не Рен-Ро, — задумчиво произнес принц, чтобы растянуть беседу. — Эка невидаль, все они Рен-Ро. Темнога знаешь королевских семей, что правили в начало время он. Клендерва в Иштаря, не задумываясь, ответил Антракс. Сравнил. У иштарских королей сотни женщин и пара десятков сыновей, которые потом убивают друг друга за трон. Разве можно сравнивать с нашими королями? Иштарскому принцу возразить было нечего, оставалось только заниматься делом и слушать. — Все они Рен-Ро, — объяснил старик. — Просто когда нет наследника, который может стать королем, принцесса выбирает себе мужа, который станет родоначальником новой ветви королей. Так и принцесса Лилайна когда-нибудь выберет мужчину, и кем бы он ни был, взяв ее в жены, он станет новым королем солнца. — Забавно, — пробомотал антрах, складывая инструменты. Он ещё никогда не видевши наследницы Рейна и не догадывался, что эта история может обрести новый смысл по его воле.